Михайло потык Как ушел Михайло потык со двора вдовы Амелфы Тимофеевны, как простился со старыми товарищами, пригорюнился он в чистом поле, на вольной волюшке призадумался. Куда мне, Михайле Патыку, после Васькиной смерти податься? Идти в дремучие леса или к Непре реке? «Лучше-ка я здесь поем-попью, а затем лягу на соболиную шубоньку, подложу под голову кунью шапочку, шубьем рукавом укроюсь, да и крепко засну. Бог подскажет во сне, что дальше делать». Поел-попил Михайлушка, лег на соболиную шубоньку, подложил под голову кунью шапочку, Укрылся шубьем рукавом, да крепко заснул. Привиделась ему во сне лебедушка. Плавает она на заводях в камышах сосокою и говорит ему тихим голосом. — Ты уж, божий сын Михайлушка, как утром поднимешься, росой умоешься, закусишь пшеничным калачиком, иди не в дремучие леса, а прямо к Непре реке. Сети там раскидывай, белорыбецу вылавливай. Как подъедут к тебе слуги в дымчатых кафтанах, В софьяновых сапожках покупать белорыбецу, Ее ты им не продавай, скажи только, Я тому отдам, кто вас послал. Будут они тебя уговаривать, Но по-прежнему их не слушайся. Лишь тому отдай белорыбецу, Кто тех слуг послал. Да не бери за нее ни рублика, ни копеечки. Проснулся Михайло-потык И подивился вещему сну. Умылся росой, закусил калачиком И отправился затем к Непре-реке, Проскинул там ячеистые сети, Наловил щук, плотвы красноперышных окуней, Да еще и самов с налимами. Жил в тех краях, Боярин Вахромей Вахромеевич, у него была дочь Марья на выданье. И приснился Марье сон. Плавает в Непре реке Белый Лебедь и говорит ей тихим голосом, «Ты, Марьюшка, как проснешься, ступай на дощатое крыльцо, а как увидишь на Непре реке доброго молодца, проси батюшку послать за белорыбицей». Говори ему «Захотелось тебе испробовать ушицы, щучку да кунька на зубок поймать». Выходит Марья утром на дощатое крыльцо, видит на Непре реке добрый молодец, ставит сети на белорыбецу. Говорит она любимому батюшке, «Что-то батюшка захотелось мне испробовать ушицы, щучку да кунька на зубок поймать». Посылает в охроме и к Непре реке своих слуг, дает им чистое серебро. Купите белорыбицу у того молодца для моей любимой дочери». Слуги отправились к при реке. Все они на породистых жеребцах, в дымчатых кафтанах, в софьяновых сапожках просят продать им белорыбицу за чистое серебро. Да вот только рыбак отказывается. Ни с чем вернулись слуги. «Отказался продавать нам молодец». Белорыбецу за чистое серебро. Вахромей говорит, купите ее за красное золото. Отправились слуги к Непре реке покупать Белорыбецу за красное золото, однако вновь Михайлушка отказывается. Взялись тогда слуги его уговаривать. — Ты уж уступи Белорыбецу, нельзя нам с пустыми руками вернуться к боярину. — Больно строг, Вахромей, Вахромеевич! выгонит нас со службы, а нам-то кормить своих жен и малых детушек. Говорит тогда Михаил Апаты к Вахромеевым слугам, я лишь тому отдам белорыбецу, кто вас послал, и не возьму за нее ни рублика, ни копеечки. Вновь ни с чем возвращаются слуги к Вахромею Вахромеевичу. Не берет тот молодец за белорыбецу ни серебро, ни золото, а говорит таковы слова. Не продам ее, а отдам тому, кто вас послал. Удивился боярин, приказал себе подать коня. Увидела Марья Вахрамеевна, куда батюшка собирается, стала его просить, возьми меня с собой к Непре-реке, хочу я посмотреть на того, кто не берет ни серебра, ни золота за сущую пустяковину. Поехали они к Непре-реке, а как Марья Вахрамеевна увидела доброго молодца, Зарделась, словно утренняя заря, Щечки ее сделались, словно два красных солнышка, И Михайло-потык глаз не может отвести от красавицы. Отдал он белорыбицу и не взял ни рубля, ни копеечки. Спрашивает боярин, — Как зовут тебя, молодец? С каких краев ты сюда пожаловал? Отвечает боярину Михайлушка, — Я Михайло-потык, Боярский сын, родом из господина Великого Новгорода. Служил я в буслаевой дружине, А как бог буслая забрал, я свободен стал. Пошел я в чисто поле, да призадумался, То ли мне идти в дремучие леса, то ли кне при реке. Попросил я тогда божьего благословения, И приснился мне вещий сон. Плавает на заводях в камышах сосокою лебедушка,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 Скажи только, я тому отдам, кто вас послал. Будут тебя уговаривать, но по-прежнему их не слушайся. Лишь тому отдай белорыбицу, кто тех слуг послал. Да не бери за нее ни рублика, ни копеечки. Говорит батюшке Марья Вахрамеевна. Мой любимый батюшка Вахрамей Вахрамеевич, приснился и мне сегодня сон. Плавает вне при реке Белый Лебедь,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 «Дай мне теперь прощение, благословеннице, выйти замуж за новгородского богатыря, за Михайлушку Потыка!» «Говорит боярин Вахромей Вахромеевич, не стану я спорить с Божьей волей, даю вам, дети, свое прощение, даю благословеннице!» Пошли Михайло с Марьей в Божью церковь, приняли они там золотые венцы — А как стали меняться золотыми перстнями, Говорит Марья Вахрамеевна молодому мужу, Обещай, Михайлушка, мне великую клятву. Если кто из нас наперед умрет, Другому идти с ним на три года в сырую землю И с тем мертвым телом жить. далее они друг другу великую клятву, Скрепили ее поцелуем и стали вместе жить. С тех пор, куда Михайло потык, Туда и жена, где Марья Вахрамеевна, Там и ее молодой муж. День за день ведь, как и дождь дождит, А неделя за неделей, как трава растет, Год же за годом, как река бежит. Прошло три годочка, На четвертый выходит Михайло потык во двор, Седлает себе коня, Кладет потничек на потничек, Войлочек на войлочек, А затем на них седло черкасское Подвязывает золоченые стремена Все не для красы, а ради богатырской крепости. Собирается Михайло в дремучие леса Поохотится на гнедых туров Поразмять богатырскую силу. Встала Марья Вахрамеевна возле правого стремени Говорит любимому мужу Не езжай, Михайлушка, в дремучие леса. Нынче видела я, как черный ворон гонял голубицу, Догнать догнал, ударил ее в головушку, Покатилась голубица с неба, Порассыпались ее перышки. Отвечает жене Михайло-потык, «Коли не поеду я в дремучие леса За гнедыми турами, Засмеют меня могучие русские богатыри Илья Муромец с Добрыней и алёшей Скажут, привязан Мишка к бабьему подолу намертво до конца веков и не отодрать его. Подходит тогда молодая жена к левому стремени, говорит мужу. Не езжай, Михайлушка, за гнедыми турами. Нынче видела я окровавленную лебедушку. Прилетела каленая стрела под ее крыло, потекла рекою ее кровушка. Михайло потык говорит. «Коли не поеду я, засмеют меня могучие русские богатыри Илья Муромец с Добрыней и алёшей Скажут, заспался Мишка-потык на мягких перинах со своей молодой женой. Ему-то, Мишке, нынче и хворостинку не поднять, не то что палицу». Отпустила тогда Марья Вахрамеевна своего мужа в дремучие леса охотиться на гнедых туров. Скачет Михайло потык по лесам на добром коне, Сгоняет Туров в ямы западни, В крепкие загоны, Натягивает тугой лук, Бьет каленой стрелой Туром в сердце, Играет палицей, словно пушиночкой, Разминает богатырскую силу. А рядом-то могучие русские богатыри Илья Муромец с Добрыней и Алешей. Первый день прошел они Турье стадо в сто голов загнали, во второй день стадо в двести голов загнали, а в третий день все триста загнали. Прилетел тут ясный сокол, сел Михайле Потыку на правое плечо, говорит ему человеческим голосом, «Молодой Михайло Потык, сын Иванович, все скачешь, молодец, все прохлаждаешься». Загоняешь гнедых туров в ямы, заподнив крепкие загоны, а над собой невзгодушки не ведаешь. Ведь твоя молодая жена, любимая твоя Мария, лебедь белая, приставилась. Закричал тут Михайло Потык своим старшим братьям Илье Добрыни да Алёше Поповичу. «Ах вы мои старшие братья!» «Крестовые мои братья названые Подойдите вы ко мне на великую думушку!» Подъехали к Михаиле Потыку трое богатырей, Трое его крестовых братьев спрашивают молодца, «Ты чего, младший братец, нас тревожишь?» Говорит им Потык, «Братья мои крестовые, Приставилась моя молодая жена». «Отправляйтесь-ка за мной из дремучего леса к ее бездыханному телу. Стройте белодубовую колоду, но не узкую, а просторную, чтобы класть туда хлеба соли и ключевой воды. Дали мы с женой клятву, если кто из нас наперед умрет, другому идти с ним на три года в сырую землю и с тем мертвым телом жить». Ити мне, братья, теперь в матушку сырую землю Вместе с почившей молодой женой Марьей Вахромеевной. Стали богатыри своих коней поворачивать, Говорить им таковы слова. «Ах вы наши кони добрые! Несли вы нас сюда три месяца, Отнесите домой за три часа!» Принялись тут их добрые кони Реки озера перескакивать, а дремучий лес промеж пускать принесли кони братьев к бездыханному телу за три часа. Богатыри коней расседлали, разнуздали, насыпали им пшена Белоярова, а сами взялись строить белодубовую колоду. Позвали вслед затем они кузнецов, сковали им кузнецы прутьев железных, медных и оловянных, нанесли богатыри в колоду хлеба соли с ключевой водой опустили в нее потыкову молодую жену а следом и сам михайлушка лег закрыли богатыри колоду крышкой сперва набили они на гроб оловянные обручи затем медные а следом и железные в субботу же христовую седой илья муромец Добрыня Никитинец и Алёша Попович выкопали глубокую могилу и спустили Михайлу с мёртвой женой в сырую землю, зарыли их в жёлтые пески. А в тех песках жила подземельная змея, и ходила она по всему подземелью. Долго ли, коротко ли, приходит змея и к белодубовой колоде. первый раз змея дернула, Разлетелись соловянные обручи, На том она дело оставила. Пришла змея к той колоде во второй раз, А как второй раз дернула, Разлетелись медные обручи, На том она дело оставила. Пришла змея в третий раз, Дернула за железные обручи, Разлетелись и железные обручи. Как Михайло с женой показались, Змея тому обрадовалась. Привела она туда с собою двух змеёнышей. — Будем нынче мы сытые, а не голодные. Я съем тело мёртвое, а вы живое попробуйте. Михаил Атопотых зря не сидел. Как услышал он змеиные слова, вскочил быстренько на ноги, ухватил железные клещи, ущемил ими змеиную голову. Стал он бить ее поганую, изводить сосвету. Взмолилась змея, поклонилась Михаиле Ивановичу. «Молодой Михайло потык, сын Иванович, не бей меня, не кровав меня, принесу я тебе живой воды через три годка». Михайло змею не слушает, бьет, рушит ее по-прежнему, умоляет змея. «Не бей меня, не души меня, молодой Михайло-Патык Иванович! Принесу я тебе живой воды через два годка!» Отвечает Михайло Иванович, не «Нет, окаянная, не буду я два года ждать!» Умоляет змея подземельная, «Принесу тебе живую воду в один год!» Михайло-Патык с ней не соглашается. Душит ее клещами, бьет ее оловянными обручами. Говорит он змее, и года мне долго ждать. Умоляет змея, поклоняется. В полгода принесу я живую воду, отвечает потык. И полгода не буду ждать, говорит змея. Принесу я в три месяца. А потык расхлестал оловянные обручи, взялся за медные. Говорит он змее, «и три месяца мне долго ждать». Змея потыку поклоняется, «принесу живую воду в два месяца». Говорит потык, «мне поганое все долго ждать». Змея говорит, «принесу я ту воду в месяц». Потык медные обручи об нее разбил, достает железные и поганый змее выговаривает, «Не согласен я и на месяц», — просит змея, — «отпусти меня, принесу я тебе живой воды в неделю». Бьет змею, потык железными обручами приговаривает, — «и недели мне долго ждать», — умоляет змея, поклоняется, — «в два дня принесу живой воды». Потык ее бьет, приговаривает, — «и два дня мне долго ждать». Обещает змея, принесу живой воды в один день. Михайло ее не слушает. Взмолилась змея из последних сил. Принесу я живую воду в три часа. Бросил тогда Михайло потык бить змею железными обручами и клещами ей шею выворачивать. Взял он в залог ее змеенышей. Полетела змея по подземелью. Принесла живую воду через три часа, но Михайлушка ей не поверил. Ступил богатырь ногой одному змеёнышу на хвост, а рукой схватился за змеиную шею, разорвал, раздёрнул змеёныша надвое, затем приклал две части в одно место, помазал той водой, что змея принесла, и сросся змеёныш. Говорит змея Михайло-потык, — Эй, ты! «Змея поганая, клади мне сейчас великую заповедь, чтобы более не ходить тебе по подземелью, не есть мертвых христианских тел!» Клала змея великую заповедь, зарекалась она по подземелью ходить и питать себя и змеенышей мертвыми христианскими телами. Отпустил тогда потык змею с ее змеенышами, Брызнул он с живой водой на свою Марью Вахрамеевну. На первый раз жена вздрогнула, Брызнул во второй раз, Молодая жена уже сиднем сидит, А как в третий раз брызнул, Протерла Марья очи и говорит мужу, «Долго нынче я проспала», Отвечает ей любимый муж, «Кабы не я, так ты бы весь век спала». Задумался Михайлушко, как бы им выбраться, и удумал закричать во весь голос, во всю свою богатырскую силу. В ту пору выходит народ с Христовой заутренней, услышали люди голос, задумались, вроде он из-под земли идет, что за чудо, что за диво, не мертвые ли в земле кричат? На счастье оказались там трое потыковых крестовых братьев Седой Илья и Добрыня с Алешей. Говорят они, видно, кричит наш братец младшенький, стало душно ему в матушке во сырой земле. Взяли богатыри железные лопаты, отрыли желтые пески, достали белодубовую колоду. Смотрят, на ней все обручи сорваны а как отворили они домовинную крышку, вышли из колоды Михайла с Марьей живые и невредимые. Здесь Михайлушка с братцами целовался, христосовался, в ноги им кланялся. Стали с тех пор потык с Марьей жить-быть, друг дружкой любоваться, подолгу не разлучаться, детей растить. И пошла о том по всей Святой Руси Великая слава!